Созерцают рождение и расцвет какого-нибудь чуда человеческого ума. В доме слышалась возня. Жаворонок подметала лестницу. Потрудившись с четверть часа, сделав кое-где помарки, Тенардье произвел на свет следующий шедевр. Счет господина из номера один. Ужин. Три франка. Номер. Десять. Свечи. Пять. Отопление. Четыре. Прислуга. Один. «Итого двадцать три франка». «Двадцать три франка!» — воскликнула жена с энтузиазмом, смешанным с некоторым колебанием. Как все великие артисты, Тенардиэ не был вполне доволен собой. «Экая важность!» — промолвил он. В этом возгласе было выражение, с которым Каслери на Венском конгрессе составлял счет, по которому пришлось расплачиваться Франции. «Ты прав, Тенардиэ, так ему и надо!» — пробормотала жена — вспомнив о кукле, подаренной Казетти в присутствии ее дочерей. «Это справедливо, но уж чересчур много. Пожалуй, он не захочет платить». «Заплатит», — сказал Тенарде со своим холодным смехом. Смех этот был выражением глубокой уверенности и авторитета. То, о чем говорилось с таким тоном, должно было исполниться. Жена не прикословила. Она принялась убирать столы, муж зашагал по комнате взад и вперед.